«Золотой мальчик». А за городскими стенами ахейцы несли кошмарные потери. Пал пронзенный копьем Эврипила Махаон, сын божественного врачевателя Асклепия. Его брат Подолирий вынес тело за линию боев, где применил все свое искусство в отчаянной попытке воскресить Махаона, но никакая трава, снадобье или заклятие не смогли вернуть к жизни того, кто, собственно, ручно исцелил стольких греков. Взбешенный под Алирий, ввязался в бой. Его ярость и боевые умения и Доминея, и Энта оттеснили Эврипила от Чистокола, но быстрые маневры на флангах разделили Агамемнона и менилая окруженных мизийцами. Пойманный в капкан посреди вражеской рати, разлученные — Царственные братья попали бы в плен или даже погибли, если бы на выручку не прорвался к ним Тевкар. В тот миг с берега донесся могучий вопль ликования. То вернулся корабль Одиссея и диомеда Глаз на зрелище у Одиссея был наметанный, и он велел Неопталему облачиться в отцов доспех и взобраться на палубу повыше. Афина ли, Ирида... Или еще какое-то божество помогло создать это видение, никто не знает. Однако стоило Неопталему ступить на возвышение, как пал на него сквозь тучи ослепительный луч солнца. Засверкали бронза, серебро и золото щита. Ахеец, заметивший это первым, исторг громогласный вопль. Его подхватили по всему греческому стану и дальше на равнине сражения. Троянские воины глянули и с ужасом увидели, что переродился их величайший враг. Потрясая громадным копьем своего деда Пелея, Неоптолем разразился ахилловым боевым кличем, и мирмедоняне, признав его, взревели от радости и застучали мечами по щитам. Поднялся грохот, какой... в зависимости от того, на чьей вы стороне, леденил или согревал сердце. Неоптолем спрыгнул на землю и повел мир Медонян в бой. Водушевленное Ахейское воинство с новыми силами взялось отражать Троянскую атаку. Вскоре Неоптолем показал, что вместе с Ахилловой мощью и ловкостью он к тому же подстать отцу и в том, до чего люд и кровожаден. Рутился он, налетал, сигал, уклонялся, увертывался, рубил, крошил, пырял, колол и прокладывал себе дорогу через мизийские ряды к Эврепилу, а троянцы отступали. Многие убеждены были, что перед ними взаправду переродившийся Ахилл. Когда они с Эврепилом, наконец, сошлись, Уперли ноги в землю и шиблись громадинами круглых щитов. нептолем был юнее и свежей, Эврипил сильнее и хитрей Воевал он уже несколько дней, но ни разу не поколебался, ни на шаг не отступил. Долгая отчаянная схватка могла бы разрешиться иначе, но юности прыть взяли верх. Неоптолем носился кругами, словно борзая терзающая быка, пока, наконец, его копье не отыскало цель и не пробило старшему воину горла Стон взмыл над Мизийской ратью, когда пал Эврипил. Чуя победу, ахейцы оттеснили троянцев обратно к городским стенам. Необтолем ринулся, как орел-охотник на тех, кому не достало проворства, скользнуть в закрывавшиеся ворота. «Вперед!» — орал он. «Вверх по стенам! Отомстим за моего отца!» Один на другого, словно цепочка муравьев, от которых получили они свое наименование, бросились мирмедоняне тучей вверх по стенам, перепуганные горожане на бастионах, Мужчины, женщины, дети принялись метать камни, бронзовые котлы, каменные кувшины, все, что попадалось под руку. Не поди на город в самый отчаянный миг великий полог тумана, греки могли б преуспеть, взобраться на стены и прорвать оборону. Троянцы орали на них с торжествующим облегчением. «Зевс!» ззевс ревели они убежденные что это вмешался самолично царь богов небесный отец пастырь туч и спас их туман вне всяких сомнений пал и вовремя и судьбоносно разочаровано ворча не видя ничего дальше вытянутой руки охейцы возложили ладони друг другу на плечи и побрели Плотным строем к своим кораблям миг победы был упущен.